Послесловие. Книги Виса надо запретить к прочтению в любом виде. Анонимная комментаторша. Ну что же? Вот ты и готов к дальнейшим странствиям. Надеюсь, эта книга обогатила тебя новыми знаниями, дала новые инструменты и настроила на нужный лад. Ну и всё такое. Собственно, я не об этом хотел написать в послесловии, но с чего-то же надо было начать. В общем, Закончив работу, я подумал, что уже знаю, какова будет критика. Мне не раз скажут, что мол зря я всё это затеял, что мужчинам не обязательно знать весь спектр женских уловок, чтобы уж вовсе не разочароваться, что моя книга воспитывает паранойю, что общение с женщинами после её прочтения может стать пресным, что механика женского поведения гораздо сложнее, и её нельзя оценивать только с позиции манипулирования. В принципе, со всем этим я в какой-то степени согласен. До сих пор люди как-то справлялись и без моей книги, и, видимо, её необходимость не так однозначна. Но на самом деле, я вслед за Львом Толстым считаю, что ни один мужчина не имеет права жениться, не сделав вскрытия хотя бы одной женщины. Перенося эту парадоксальную мысль в область отношений, можно сказать, что мужчина обязан уметь понимать женщину и её уловки. Именно потому, что мужчина создан по образу и подобию Творца, а значит, он отвечает в этом мире за всё, и за женщину тоже. А женщине просто необходимо управление, ибо сосуд дьявольский есть и без надлежащего контроля она быстро сходит с рельсов, причиняя несчислимые страдания всем и себе в первую очередь. Поэтому моя книга будет полезна мужчинам Видеть женщину насквозь вовсе не означает потерять к ней интерес. В самом деле, если ты знаешь секрет фокуса, разве фокус тебя развлекает меньше? К тому же, если фокусник знает, что секрет тебе известен, это только даст ему стимул постараться запутать зрителей ещё больше, усложнив этот фокус или придумав другой. Важно, что это будет стимул для обоих к дальнейшему движению. Женщинам в совершенстве постигшим искусство манипуляции живётся скучно. Мир мужчины для них прост, исследован и предсказуем, по крайней мере, в той его части, что касается отношений. Другое дело, когда такая женщина встречает достойного противника. Ставки повышаются, и игра становится куда более захватывающей. Притом соперники по такой игре намного чаще становятся удачными партнёрами, чем пары кукловод-марионетка. А свод обучения и предостережений, который является собой моя книга, сделает из разумного мужчины гораздо более привлекательного соперника. Поэтому моя книга будет полезна женщинам. Так или иначе, каждый из нас волен выбирать. Если у вас нет тёти, её не отравят сосед. И прочитав мою книгу, ты сделал свой выбор. Мог ведь и не читать? Ага. Так что будь последователен и иди дальше. Теперь у тебя опять есть выбор: подчиниться или властвовать. Твой ход.